восьмая. Я сгущенку в магазине купил, варенку сделал и наворачивал ее чайной ложкой прямо из банки, пока двое мужичков-грузчиков от клуба помогали переезд в общагу организовать. Вещей у Павлова оказалось несколько чемоданов и отдельно парочка со шматьем жены. Ребята-грузчики погрузили чемоданы в буханку, помогли сесть мне и повезли в новое место дислокации. Общага встречала дружелюбно. Здесь пахла всянкой, по коридорам носились дети. Я по пути в свою комнату чуть не спотыкнулся о полосатую кошару, которой очень хотелось потереться о железяку на моей ноге. Кошка заверещала и свалила на общую кухню. — Смотри, куда прёшь! Из кухни выскочила тучная барышня в домашнем халате в цветочек, из груды и на голове. Руки у нее были перепачканы в муке, на лбу выступала испарина. «Простите, извините», — я тотчас ретировался в свою комнату. Он и оказался небольшой скворешник с одной кроватью и тумбой. Судьба так намекала. Хорошо нежели нечего и начинать. «Товарищ Павлов», — окликнул меня один из грузчиков, «Где чемодан складывать?» Оглядел комнатушку и понял, что складывать-то чемоданы негде. Ну, не предполагал малый общажный метраж место под шесть весистых чемоданов со шматьем. «Да вот, прямо двери оставляйте, разберусь». Грузчики охотно побросали чемоданы, возведя башню в половину комнаты у двери, сократив вдвое мое жилое пространство. Ну и вместо того, чтобы ехать по своим делам дальше, уставились на меня. Я как раз доедал варенку, когда один из грузчиков горло прочистил, привлекая мое внимание. «Эм, спасибо, мужики, может, сгущенки, кто хочет?» Сгущенки не надо, а вот спасибо не булькает», — заявил низкорослый жилистый дядька. Всегда удивлялся, как такие вот кадры весом не больше 50 килограмм умудряются таскать на спиняке тяжести и не складываются под весом пополам. На кармане оставалось немного денег, и я сунул руку в брюки. «Нет, деньгами нельзя, пропью!» — широко улыбнулся грузчик, у которого отсутствовали передние зубы. Понимая, чего от меня хотят, вспомнил, что в одном из чемоданов лежит армянский коньяк, который Павлову за дубль в ворота Арарата подарили. Подошел к чемодану, бутылку достал, грузчиком вручил. «В прошлой жизни я бы ни за что с такой реликвией не расстался». Потому как у коньяка двадцать лет выдержки, и делался он лично под присмотром отца армянского коньяка Маркара Седракяна. Но в новом теле от употребления алкоголя я отказался. Не тянуло пить, и все тут. Держите, мужики. Грузчики довольны ушли, пытаясь поделить между собой коньяк. А у меня начались знакомства с местными жителями. «Тук-тук-тук, к вам можно?» «Можно». Дверь грузчики забыли закрыть. И в комнату беспрепятственно шагнула та самая тучная барышня с бегудями на голове, о чью кошку я за малым не спотыкнулся. В руках тарелка, накрытая вафельным полотенцем. Под ним выпечка с пылу с жару. Куда-то разом делась была и неприязнь. Видать, сказали тетечке, что вообще гуспартаковская звезда приехала. А я вот познакомиться решила с соседом новым. Заулыбалась она, сверкая румянцем на щеках. «Пирожочков сладких принесла. Угощайтесь». «Здрасте, здрасте». Я метца не стал, сразу пирожочек с тарелки ухватил. Вкусовые сосочки порадовать. «Так-то одной сгущенкой сыт не будешь, а бабы в доме нет, чтобы кухарить». «Меня Баба Марфа зовут Ум, Ваня». Пообщались. Я подтвердил, что являюсь тем самым Павловым. Поулыбался и нарвался на приглашение Бабы Марфы отведать ее борща на ужин». Отказываться не стал, как и половину пирожков с ее тарелки умял, а что в живот не поместилось, оставил себе на тумбе. Позже съем. Стоило бабе Марфи уйти, как в дверь снова постучали. На этот раз по-настоящему. Я попросил бабку дверь закрыть, когда она уходила. Пришлось подниматься и открывать. На пороге стояла свора дворовых мальчишек с потрепанным мечом под мышку. Глаза блестят, только с поля, пыльные все. Пусть кому-то снится сон, что Динамо чемпион. Ну, а мы во сне видали, наш Спартак на пьедестале. Выдали они с порога вместо приветствия. Ок, я заулыбался, чувствуя, сколько смысла. Вкладывает детвора в кричалку. Чего хотели молодежь? Мы от двора делегация познакомиться хотим. Держать детвору на пороге не стал. Пустил в комнату, где они расселись на полу. Ну и уставились на меня с открытыми ртами. Мне же хватило мозгов мастерством блеснуть. Принялся чеканить здоровой ногой мяч, ну и четвертым касанием не рассчитал силу удара и угодил в плафон на потолке. Благо не разбил, чем, кстати, привел детвору в неописуемый восторг. Ну а когда членов делегации мамки спохватились, я, наконец, остался один. Доедая варенку, думал о том, что судьба сама снова толкнула меня в детский спорт. Думал, правда, недолго. За неимением телека, книг или радиоприемника Вырубился в десятом часу, даже не переодевшись Вымытался накрепко И даже про борщ бабы Марфы забыл Ночью мне снился злосчастный финал Кубка СССР Где Павлов травму получил Собственное воображение показывало момент Нанесения травмы с разных углов и с разных камер Больно не было, что понятно Но каждый раз душа будто уходила в пятки Наверное, сказалось новое место, хотя я спал крепким сном до самого утра, ни разу не проснувшись. На следующее утро пришлось приноровиться к благам цивилизации формата общаги. Проснулся Тора соседей, у которых кота заперли на ночь в квартире, и он обгрыз комнатные цветы. Потом простоял очередь в совмещенную ванную и туалет, и, позавтракав оставшимися с вечера пирожками, вновь поехал в офис Спартака. Иван Сергеевич Павлов, уточнила худощавая тетка в толстых очках с роговой оправой, кадровик. Я? Пишите заявление на перевод на другую должность, вот образец. Ручку дадите? Понятно, что ручки у меня с собой не оказалось. Женщина приспустила очки на переносицу и посмотрела на меня так, как будто я попросил у нее денег в долг. Свою надо иметь, знали ведь куда шли. Она недовольно поморщилась, но ручку передо мной положила. Я взял предоставленный образец, заявление написал, «Прошу перевести меня» и все в таком духе. «Куда переводят-то?» — уточнил, понимая, что до сих пор не знаю место своей новой работы. «В пионерский лагерь Колосок». «Понятно. Ну как понятно, что ничего не понятно в смысле? Что за пионерский лагерь, мне до сих пор никто не удосужился объяснить. Но сейчас с бумажками разберемся и спрошу». Работа в колоске всяко лучше, чем сторожем в таксопарке. Вернул к кадровику заявление, та все перепроверила, осталась удовлетворена. «Теперь распишитесь здесь и здесь», она ткнула пальцем с обгрызенным ногтем в места для подписи. Не имел никогда привычки особо разбираться в бумажках, которые мне давали на подпись, поэтому подписал не глядя. Взамен получил на руки направление на новое место работы. «Так что за колосок-то?» — спросил я. Можно какой-никакой инструктаж по этому пионерскому лагерю получить? Не можно, а нужно, Иван Сергеевич. Я уже думала, что вы не спросите. Так вот, спрашиваю. Терпение наберитесь. Кадровица зыркнула на меня испепеляющим взглядом. Вам предстоит работать с трудной молодежью. Олег Павлович, наш новый главный тренер футбольной команды, особое внимание детско-юношескому спорту уделяет. И недавно побывал на соревнованиях для команд-интернатов для трудных подростков. Ребята там по большей части неблагополучные, но дюже талантливые, потенциал на поле большой. Но у кого семья пьющая, кто уже к своим годам делов натворил и за решеткой побывал. А некоторые по два раза. В общем, есть ребята, которые в этом году из интерната и разойдутся кто куда. И Олег Павлович решил таким ребятам дать шанс, чтобы они, прежде чем с головой во взрослую жизнь уйти, на футбольном поле себя попробовали. «Летом проходят всесоюзные пионерские соревнования, и руководство хочет, чтобы вы собрали команду и на них заявились». «Понятно. Сделаем, раз руководство хочет», — кивнул я. «Почему мою кандидатуру взяли на столь ответственную работу, если не секрет?» «Потому что вы, Иван Сергеевич, кумир молодежи, по крайней мере, им были. А в таком возрасте авторитет для молодых людей крайне важен. Но дети там действительно сложные». Кадровик вздохнула. Поэтому будьте готовы, это действительно тяжело. Я к чему говорю, у вас испытательный срок назначен. Если для вас работа не подойдет, ну, как-нибудь разберемся. Перебил я. Зря, кстати, перебил. Кадровица почему-то восприняла это на свой счет. Покажите тамошнему директору направлении. Через губу объяснила она, озлобившись. И да, Иван Сергеевич, командировка у нас отдельно не оплачивается, так что можете не раскатывать губу на суточные. У матросов нет вопросов. Ни на какие суточные я в принципе не рассчитывал. Свободно, раз у вас вопросов нет. Кадровик убрала свои бумажки в папку с логотипом Спартака и демонстративно занялась своими делами. Выходя из кабинета, я посмотрел на направление. Посылали меня на должность физкультурного руководителя, а лагерь «Колосок» находился в Подмосковье. Похоже очень на то, что в «Спартаке» решили меня куда-то пристроить, дабы в обществе не было кривотолков на тему того, что из клуба выперли травмированного игрока. Слова об интересе Татьянцева к трудным подросткам-футболистам верилось с превеликим трудом. Как бы то ни было, теперь на руках у меня имелся адрес интерната и собственное направление. Явиться на новое место работы мне предстояло уже сегодняшним днем». В Подмосковье каждый час ходили электрички с раннего утра и до ночи по всем направлениям, поэтому с тем, чтобы добраться на место, проблем не было. Но прежде я планировал заглянуть в больничку, чтобы Карен Рубенович снял с моей ноги дурацкую железяку. Сказано, сделано. Через полчаса тряски в общественном транспорте я заходил в кабинет Карена Рубеновича. «Доктор, снимите с меня эту железяку, сил больше нет». Врач внимательно посмотрел на меня. «Это ты, Павлов. Во-первых, здравствуй. А во-вторых, это не железяка, а спица-стержневой аппарата Лизарова», — поправил врач. «Не рано снимать. Я тебе, кажется, через неделю прием назначал». «Я объяснил Карену Рубеновичу, что уезжаю на новую работу и хотелось бы начать новую жизнь без спиц в ноге. А там в возможности ходить не то что в ЦИТа, но и в поликлинику уже не будет». Врач полистал историю болезни, отправил меня на рентген И, изучив снимок приблуду с ноги, согласился снять, мол, все зажило. Операция проходила без наркоза, а чтобы легче ее пережить, врач выдал мне таблетку анальгина. «Присядь». «Присел». «Пошевели стопой». «Пошевелил». «Вроде все как надо работает». «Ложись на операционный стол», — велел Карен Рубенович, надевая одноразовые перчатки. «Снимать будем без наркоза. Вытерпишь?» «Не пискну». Я лег, а на стол рядом легли два гаечных ключа и кусачки. Операция оказалась не столь сложной, как могло показаться, хотя слова про наркоз насторожили. Врач ослабил гайки, фиксирующие стержни и соединяющие кольца аппарата. Взял кусачки и перекусил спицы по кругу, сняв аппарат, как раскрытую книгу с ноги. Следом Карен Рубенович извлек спицы, используя специально смоченные в спирт салфетки. «Осталось самое главное — выкрутить из кости стержни». Я стеснул зубы. «Больно, жесть, как больно!» Но сам обещал не пищать, поэтому рот на замок и терпим. Когда все было кончено, доктор перебинтовал ногу, положив первым слоем проспиртованные салфетки. «К вечеру может закровить, менять до утра не обязательно. «Вы кудесник, Карен Рубенович». Я встал со стола, сделал первые осторожные шаги и почувствовал облегчение. По привычке сунул врачу денег из последних, но тот не взял. «Не болейте!» Из больницы я выходил заметно прихрамывая, но чувствуя, что нога срослась как следует. «По полю после такой травмы не побегаешь, но если для души мяч погонять, то пожалуйста» отцы действительно работали кудесники, и никакая Германия с такими докторами не нужна. Ну а дальше потребовалось закрыть бытовые дела, чем я и занялся. Вернулся домой в начале первого с твердым решением переехать из Москвы в пионерский лагерь «Колосок», чтобы не тратить деньги и время на электричку. Переть за собой чемоданы, которые достались грузом от прежнего владельца этого тела, я не собирался. Потому сел на кровать, внимательно изучил содержимое чемоданов и отсортировал по принципу «люба-не-люба». По итогу сократил сбережения до одного чемодана, не шибко утрамбованного. Туда сложил все необходимое для начала новой жизни. Мыльно-рыльные принадлежности, паре трусов, носков, спортивный костюм со спартаковской эмблемой. Рубашки с галстуком и пиджак с брюками тоже прихватил. Остальные шмотки решил частично отдать дворовым пацанам, а частично выкинуть за ненадобностью. Пацаны будут прыгать до потолка, когда получат ту же майку с моим именем, а мне эта майка уже незачем. И фильдиперсовые вещички мне тоже не нужны. Это прежний обладатель этого тела собирал шмотки по всем советским республикам и зарубежью, куда на выезд с клубом катал, а физкультурному инструктору от них никакого толку. Высунулся из окна, вставил два пальца в рот и оглушительно свистнул. «Эй, молодежь! Ребятня из вчерашней дворовой делегации висели на турниках. Солнце пекло, будь здоров, поэтому они прятались от жарких лучей в прохладе тени. Играть на футбольной площадке в такое пекло невозможно. «Дуйте ко мне!» Пацаны, даже не задавая вопросов, ломанулись на перегонки к подъезду. Топот по лестнице я слышал из-за закрытой двери. Когда прибежали, я озвучил им свое деловое предложение. «Так, ребятня-мелкотня, поможете мне вынести хлам на мусорку? Получите мою футбольную форму». Я достал из чемодана спартаковскую форму. Ребятня аж завздыхала, заохала. «По рукам?» Можно и не спрашивать. Через минуту они уже тащили фельдеперсовое шматье на свалку, за что и получили комплекты игровой формы. Ну а я избавился от лишнего хлама. Чемодан решил подарить бабе Марфе за вчерашние пирожки, надо же человека отблагодарить. «Я не могу взять Иван!» С порога отказалась женщина, у которой после вчерашних манипуляций с бигуди волосы напоминали змеи-медузы-горгоны. «А я настаиваю, баб Марф!» Она рассыпалась в благодарностях и прослезилась даже. Насчет вещей жены думал недолго. Хотел сначала предложить вещи Аллы внучкам бабы Марфы, но больно у моей женушки прогрессивно специфический вкус с тонким флером шалавства, да и неправильно как-то распоряжаться чужим шматьем. Решено. Я оставил шмотки Аллу у Вахтера, чтобы если женушка о них вспомнит, то сможет забрать. Единственное, что я сделал, запхал вещи Аллы вместо двух чемоданов в один, который разбух, как гревшийся на солнце бегемот. Поскольку вахтер пребывал в соседнем корпусе, пришлось переться с чемоданом через двор. Пацанов просить не стал, сам понес. А когда вышел на крыльцо, перед входом в общагу затормозил автомобиль. Не какая-нибудь копейка или шестерка, а полноценный мерс, точь-в-точь, как у сударина, только золотого цвета. За рулем автомобиля сидел молодой человек в спортивном костюме с эмблемой «Динамо» и в черных солнцезащитных очках. Фамилию я его не припомнил, хотя рожа была дюже знакомая. Да и ни к чему мне знать, как товарища зовут. «Здорово, Павлов. Молодой человек меня явно знал. Ты как до такой жизни докатился, что из квартиры на Арбате тебя в вонючую общагу выперли?» Он поднял солнцезащитные очки и своими голубыми глазами окинул меня взглядом, полным пренебрежением. «Тебе что надо?» — холодно спросил я. «Мне Алка сказала, что у тебя ее чемоданы остались. Просил забрать». Ты ж в курсе, что она у меня теперь живет. «Понятно. Я быстро понял, что передо мной тот самый нападающий московского «Динамо», к которому грозилась уйти моя непутевая жёнушка». Быстро, однако, подсуетилась прошмандовка. «Эти вещи. Я приподнял чемодан. Да, кидай в багажник, я на тренировку опаздываю». С этими словами «Динамовец» открыл багажник своего «Мерса», но сам остался сидеть на водительском сиденье. Хотел показать свое мнимое превосходство. Поведен себе иначе, и вполне возможно, что я бы чемодан отдал, просто потому что хотел поскорее избавиться от того, что связывало с прошлой жизнью. Но он никогда не любил, когда люди мнят о себе больше, чем есть на самом деле. Я недолго колебался, и вместо того, чтобы положить чемоданы в багажник динамовцу, подошел к мусорке и выбросил все добро в жбан. «Забирай, вещи твои». «Ты совсем дебил?» — динамовец от удивления выпучил глаза. «Обращайтесь. Нужны ему вещи, полный вперед. Нет, значит, бездомным будет чем поживиться. Считай, хорошее дело сделал. Алла же купит себе новое шматье. А ты, паренек, еще не знаешь, с кем на свою голову связался». «Не знаю, полез ли в мусорку динамовец и чем все это действо закончилось, потому что я зашел в соседний корпус». Там сдал ключи от коммунальной квартиры вахтерши, расписался. «Быстро вы, молодой человек!» – прокомментировала бабуля, вешая ключи на крючок. «Надеюсь, что вы не успели в комнате ничего набедокурить». Не успел бабуль, да и бедокурить не очень хотелось. «А чего съезжаете? Не понравилось у нас?» – неподдельно расстроилась старуха. «Я заверил, что мне все понравилось, и поехал на вокзал прихрамовая» как и планировал, с одним-единственным чемоданом. Когда выходил, динамовца во дворе уже не было, как не было и в жбане чемодана Аллы. Ребятня снова носилась по футбольной площадке, дождавшись, когда палящее солнце спрячется за тучами. Баба Марфа развешивала постиранное белье. На вокзал прибыл в три часа и подошел к кассе купить билет на электричку. Там меня встречала обаятельная кассирша-симпатяшка. Здравствуйте, мне билетик до Королёва в одну сторону.